Глава 11 «Ты что вчера творил? А что такого я сделал? Ты хоть представляешь, как неудобно я себя чувствовал перед королем? Мой сын лапает чужую невесту. Ну, в общем-то, я ее не лапал, а обнимал. И невест этих у него еще целых десять штук, если не больше. Лим. Да, отец, ты ее ауру видел? Это же что-то с чем-то. Ее магия еще даже не проявилась, а потенциал виден даже невооруженным глазом. Да если нам удастся ее заполучить, то это сколько всего мы сможем сделать в будущем? Так ты поэтому так себя вел? А я уж подумал... Нет, она, конечно, красивая, спору нет, хотя сама себя такой не считает. Но меня пока больше интересует ее содержимое, нежели оболочка». «Что ж, если это действительно так, могу сказать тебе только одно. Сделай все возможное, чтобы она стала твоей». «Хорошо, отец», — улыбнулся Лим, принц темных эльфов. А сам мечтательно вспомнил, как приятно было ощущать под своей ладонью ее нежное тело. Пусть даже оно и было скрыто под платьем. Лим верил, что настанет день, И эта прекрасная леди обязательно будет принадлежать ему, чего бы ему это ни стоило. Да и почему бы не утереть нос этому человеческому детенышу? Эрл Де Аллоре Те дни, что Таисия лежала без сознания, были для меня мучением, да таким сильным, что я даже начал сомневаться в своих умственных способностях. Ведь только идиот мог так сильно отреагировать, на слова какой-то взбалмошной девицы. Тем более, что в какой-то степени она была права. Это ее комната, а она лежит в постели. Такая нежная, беззащитная. Не сдержался, признаю. Но мне безумно хотелось ее обнять. Убедиться, что она действительно жива. А потом, ну да, я повел себя, как маленький мальчик. Но этому есть объяснение. Мне просто стало обидно. «Очень сильно. В итоге все это время меня сжигали противоречивые чувства. И ладно, если бы мой лучший друг хоть как-то помогал их обуздать, так нет же». Он наоборот, только смеялся надо мной и даже не пытался это скрыть. «Да хорош уже!» Не выдержал я, когда Нерон в очередной раз завел свою дурацкую шарманку. «А я-то что? Я вообще молчу!» «Ага». «Будто я не вижу по его лицу, что он еле сдерживается, чтобы не начать меня изводить». «Если сейчас ты опять начнешь что-то говорить по тому поводу...» «Что ты?» Он сделал вид, будто оскорбился. «По тому поводу? Ты и так уже все давно понял. Меня интересует сегодняшний бал». Друг с улыбкой посмотрел на меня. «А что с ним не так?» «Да, не умею я притворяться». Но я-то принц, мне позволительно. Собираешься весь вечер ее избегать? Нет. А, по-моему, я попал в самую точку. Только ты забыл, что она твоя невеста, и ты обязан с ней танцевать хотя бы один танец. Да знаю я это. И не собирался ничего делать. Я не настолько поехал головой, чтобы показывать на людях свои эмоции. Ладно, ладно, понял я. Чего ты сразу сердишься? Да потому что. Неважно. «Пошли, нам уже пора». И не дожидаясь от него очередной колкости, я вышел из комнаты. Гостей было немерено, и это только придворные нашего королевства. Когда я подумал, что с радостью бы оставил все так, как есть, на горизонте появилась раздражающая эльфийская морда Лима. В общем, мечтам моим не суждено было сбыться. Но как же хорошо, что главной звездой этого вечера был все же не я. Хотя многих гостей это не останавливало. Особенно мамочек с прелестными дочурками, которым явно было наплевать на отбор, так как они все равно пытались подсунуть мне своих чад. Вот только стоило мне увидеть леди Таисию, как я тут же перестал думать обо всем на свете. Ну как вообще можно сердиться на такую девушку? Стоило ей лишь посмотреть в мою сторону, как я уже готов был кинуть к ее ногам весь мир – И не только свой. А вскоре я еще и узнал, что она приготовила подарки моим оболтусом-братьям. И как только додумалась. Ведь никому из невест больше не пришла в голову эта идея. Хм, вон как родители впечатлились. Я аж загордился своей невестой, за что получил очередной насмешливый взгляд от лучшего друга. Но она рано радуется. Я никогда так быстро не сдавался. И сейчас не собираюсь. «Танцы, танцы и еще раз танцы». От переизбытка информации, которой спешила поделиться со мной каждая из моих невестушек, голова пошла кругом уже на пятый. И все же я никак не мог заставить себя подойти к той, с кого ни на минуту не сводил взгляды весь этот вечер. Зато мой телохранитель справился с этой задачей без проблем. В какой-то момент я почувствовал, если она еще хоть раз улыбнется ему так... Нерон потеряет не только работу, но и единственного друга. Почему единственного? Ну, не очень-то люди любят у нас некромантов. Каждый раз непонятно, чего от них ожидать. Дар нейрону достался от матери, с которой его отец повстречался на одной из охот. Как нам рассказывали, то была любовь с первого взгляда, благодаря которой через год и появился на свет мой лучший друг. Но что мы знали о некромантах в те годы? Я всегда думал, что их знания ограничиваются лишь тем, как воскресить или закопать умерших, вызвать духа. Ну или что-то в этом роде. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что некроманты еще и самые лучшие боевые маги. Мама Нерона была именно таким магом и сразу после рождения сына отправилась в очередной рейд из которого так и не вернулась. Отец Нерона тяжело переживал потерю любимой, но как бы ни пытался, оградить сына от проклятой магии, к моему счастью, у него не вышло. Нерона представили ко мне, когда он закончил военную школу и научился управлять боевой некромантией. И сперва я сильно сомневался, что мы найдем общий язык. Но все быстро наладилось – когда мы спасли друг друга от двух разбойников, уйдя вперед во время охоты. Тогда мы расправились с ними за считанные секунды. И в будущем, за все то время, что мы провели бок о бок, спасали друг друга еще не раз. Но другие люди, стоило некроманту появиться на горизонте, старались держаться от него подальше, если имели, конечно, такую возможность. Если же нет, старались просто не смотреть ему в глаза. Так что да. Я был его единственным другом. Но вот, когда я уже готов был прервать очередную речь любимой матушки, мою последнюю невесту наконец оставили в покое. Так я думал, пока не увидел, как ее хватает за руку сам принц темных эльфов. И тащит... Нет, я сейчас серьезно. Тащит прямиком в середину бального зала. «Сиди!» – тихо проговорил отец. Также наблюдая за тем как остроухий паршивец нагло лапает мою невесту. «Но сиди», — я сказал. Уже чуть жестче приказал он, и мне пришлось подчиниться. Ведь я прекрасно знал, что в третий раз король никогда ничего не повторяет, даже собственным сыновьям. Так что пришлось сидеть и смотреть на это безобразие, сгорая от желания убить наглеца, потом воскресить, а затем прикончить снова. И сделать это столько раз... Сколько моей душе захочется. Но, увы, это были только мечты. Да и международного конфликта нам еще не хватало. Танец закончился. Алим так и не отпустил Таисию. И, конечно, ни мне, ни ей это не нравилось. Я не мог отвести от них взгляда. И с каждой секундой закипал все больше и больше. «И долго он еще будет себе это позволять?» – послышался голос матушки и я уставился на нее в недоумении. «Она все-таки твоя невеста». «Почему же он позволяет себе ставить ее в неловкое положение?» Слова матушки послужили для меня сигналом к действию. Уверенно, нисколько не сомневаясь в том, что делаю, я быстрым шагом приблизился к сладкой парочке и чуть не разнес весь дворец, услышав, о чем они говорят. «Не можете!» Моим голосом, Можно было разбивать каменные колонны, настолько он был жестким. Но этого мне было мало. Я хотел навсегда стереть самодовольную ухмылку с лица этого эльфийского гада. Да, это моя невеста и только моя. Теперь я намного лучше понимаю отца и его нелюбовь к этим индивидуумам. Но этот конкретный индивидуум был худшим представителем своей расы. Я знал, что магию применять нельзя, опасно для окружающих, но все равно не сдержался. Мне хотелось, безумно хотелось, чтобы он видел ее в моих глазах и понял, что со мной шутки плохи. Однако Лима мое бешенство только раззадорило. Тогда я решил зайти с другой стороны, видя, что еще чуть-чуть, и моя невеста просто упадет в обморок. Да что он к ней прицепился!» Неужели не видит, как она его боится? Я сделал второй заход, специально давя на него по полной, чтобы до него уже хоть что-нибудь дошло. Но Лим лишь посмотрел на Таисию, пока я вовсю готовился выцарапать ему глаза. «Вы хотите, чтобы я вас отпустил?» Будто издеваясь, спросил он девушку. «Безумно!» По ее взгляду я понял, что она явно не ожидала, что у нее вырвется это слово. Это позабавило меня настолько, что я едва держался, чтобы не рассмеяться. Но главное, что он, наконец, отпустил ее руку, хоть и не без недовольства. Процедив сквозь зубы слова благодарности, я взял Таисию за руку и собрался отвести ее подальше, как в спину прилетела. «Хм, она пока ваша невеста». Внутри все похолодело. «Что?» — хором спросили мы. В голосе Таисии даже слышалась паника. Но получить ответ нам с ней было не суждено. А в моей голове стали вырисовываться картинки кровавой расправы над Лимом, одна страшнее другой. Поглощенный гневом, я даже не заметил, что сейчас держал в объятиях девушку, которой мечтал прикоснуться не просто целый вечер, а несколько дней подряд. Отвлекшись от раздумий, я понял, что, кажется, что-то пропустил странная ситуация произошедшая пару секунд назад все не хотела выходить из головы именно поэтому я так недовольно отреагировал на попытку таисси отвлечь меня разговором а она оказывается умела говорить спасибо вот новость то кому рассказать не поверят а таисия точно уже отошла от шока вдруг она не понимает кто перед ней стоит И извиниться Донёсся до меня её голос сквозь пелену раздумий. «Извиниться?» Так, перед извинениями явно было что-то ещё, что я прослушал. Но я и правда не понимал, за что эта леди просит прощения. Слишком много потрясений для одного вечера. Голова отказывалась работать. Даже когда она озвучила, за что конкретно просит прощения, я всё равно ничего не понял. Как по мне, так всё, что она мне тогда высказала имела право на существование. Я и правда повел себя, как последний дурак, даже не подумав, что могу скомпрометировать ее своим фривольным поведением. Правда, понял я это только потом, но что сказать. Я умею признавать свои ошибки, хоть и с опозданием. Но она так мило пыталась мне все объяснить, что, честно говоря, я специально начал вредничать. Ведь я уже понимал, к чему ведет наш разговор и в моей голове созрел план. Вы издеваетесь? Как же мне нравились ее живые эмоции. Не то, что у всех этих аристократов, которые лишний раз и улыбнуться боятся. Вовсе нет. Кто же в здравом уме признается в подобном? А затем я испытал шок такой величины, что он превзошел все шоковые состояния, в которых я пребывал во всех странных ситуациях, когда-либо выпадавших на мою долю. Она Сделала мне подарок. И все из-за того, что думала, будто я злюсь на нее. Всевышний, где же ее столько лет носила? Да я готов жениться на ней прямо сейчас. И плевать, что будут говорить. А она и правда весьма искусна в сочетании ароматов. Теперь я понимаю восторг брата. Пахнет действительно потрясающе. Но ведь не зря же я обдумывал одну сумасшедшую идею уже несколько минут кто мешает ее все-таки осуществить. Решено. Свидание. Быстро, чтобы не струсить в последний момент, выпалил я то, о чем мечтал с нашей первой встречи. Тем более повод в этот раз действительно был. Не зря спасал. А ей вовсе стоило бы порадоваться. Ведь просил я всего об одном свидании, хоть и хотел большего. Но нет, я не позволю тебе отказаться в этот раз. Больше я не отступлю. Я поспешил успокоить ее, сказав, что она, по сути, никак не будет выделяться. И что свидание ждет всех кандидаток. Матушка отвела под них целую неделю. Так почему бы не начать ее с приятной ноты? Но Таисия все равно не верила мне. «Когда у меня будут свидания с другими, тебя трогать не будут». Перешел я к последнему козырю в рукаве. Таисия задумалась. «Она сейчас что?» «Сомневается в моих словах? Может, и правильно делает?» «Всего одно свидание?» – уточнила она, наконец. «Как же с ней сложно! Всего одно! И закроем тему с твоими спасениями!» Когда она согласилась, я думал, что взлечу. Думал, что прямо здесь и сейчас возьму Таисию на руки и буду долго-долго кружить. Но ничего из этого делать было нельзя и оставалось только чопорно поклониться ей и продлить свое счастье, держа ее за локоть по пути в столовую, где уже собрались почти все гости. Затем благородные дамы-послы и придворные снова накинулись на меня с расспросами, и я упустил момент, когда Таисия покинула помещение, но нисколько не расстроился, ведь впереди меня ждала самое прекрасное, самое желанное, самое долгожданное свидание которое я надеялся пройдет так как я запланировал все складывается даже лучше чем я могла предположить усмехнулась женщина даже не думая что собеседница ее не видит и чему ты радуешься что хорошего в том что еще один принц положил глаз на эту девчонку ну во-первых он ничего не положил такие как он смотрят только на силу а во-вторых, Нам его внимание только на руку. И чем это позволь спросить? если бы кто-то сейчас вошел в ее комнату, то очень удивился бы тому, как нервно расхаживает по спальне и прикусывает губу ее обыкновенно сдержанная и холодная хозяйка. Наша цель утратит бдительность, а ты, наконец, сможешь приступить к тому, ради чего ты здесь. Нервозность собеседницы крайне утомила женщину, и будь ее воля, Она бы закончила этот разговор прямо сейчас. Но ей, наконец, принесли хорошие новости. Поэтому она могла дать ей небольшую награду в виде информации. А что делать с ней? Ничего. Ни она, ни эльфийский принц нас не интересует. Но по доброте душевной. И не смей говорить, что у меня ее нет. Я так уж и быть кое-чем помогу. Таисия Гарт На следующий день... Я проснулась довольно поздно. Не знаю, что послужило причиной. То ли долгая прогулка, то ли стресс, вызванный поведением настырного блондина. Я очень надеялась, что больше его не увижу. Только сейчас до меня начало доходить, что, кажется, принц пригласил меня на свидание. Меня. Принц. Да еще и у всех на виду. Какой кошмар. И что теперь делать? Как быть? И почему у меня так бьется сердце и перехватывает дыхание, стоит только подумать об этом? А может, куда-нибудь сбежать? Но додумать эту мысль мне не позволили. В комнате появились мои любимые сестрички и принялись подготавливать меня к завтраку. А я все думала о том, на что вчера подписалась. «Доброго позднего утра вам, милые дамы!» Поприветствовала Сильвия. Не изменяя привычке, Все мы снова собрались на завтрак в уже известной нам столовой. Как вы уже могли заметить, вас стало значительно меньше. К сожалению, в этот раз отбор покинули не две участницы, а целых четыре. По залу прокатились удивленные возгласы. Да-да, я тоже была несколько удивлена, но такое решение приняли гости и их величество. А с ними, как мы понимаем, спорить бесполезно и себе дороже. Мы все, понимающе закивали. Хотя я до сих пор удивлялась, почему правители приняли такое решение. Не могли же блюда девушек быть настолько несъедобными. Но пол на грустном. Перейдем к радостным известиям. А именно, вас осталось всего семь. А значит, пришло время для свиданий с Его Величеством. Что тут началось? И восторженные крики, и попытки упасть в обморок. Кто-то даже начал танцевать. Спокойно сидели, только я, так как для меня эта новость не была в новинку, и графиня Арисовегенская, утонченная блондинка с миловидным личиком и тонкой талией. С виду эта девушка всегда была ко всему равнодушна, но только с виду. Иногда, когда она думала, что я не вижу, она бросала на меня такие взгляды, что по спине каждый раз мурашки пробегали, настолько неуютными они были». Ну-ну, тише. Радоваться будете в своих покоях. А сейчас берите пример с этих двух леди. Сильвия указала на нас с графиней. Именно так подобает вести себя невесте наследного принца и будущей королеве. Девушки тут же примолкли. Ну да ладно. Свиданием отведена целая неделя. По одному свиданию в день. Первое свидание пройдет завтра и будет с... «Леди Таисии, поздравляю!» «Ой, сейчас прям расплачусь. Только едва ли от счастья. Почему-то от мысли, что я останусь с его высочеством наедине, меня начинало мутить. Как-то не рассчитывала я, что свидание будет так скоро. Да что там говорить. Я вообще об этом никогда не думала. А тут... «Ну что же вы сидите? Идите, готовьтесь. Ведь на свиданиях вам нужно блистать, как никогда». Воскликнула распорядительница, и все тут же выбежали из столовой. Одна я шла не спеша, задумавшись о чем-то своем, и очень удивилась, когда в спину прилетела. «Советую вам получше присмотреться к нашему принцу, леди Таисия. Возможно, это спасет ему жизнь». Повернувшись, я непонимающе уставилась на незнакомую женщину, что стояла у стены, разглядывая портрет королевской семьи. «Что?» переспросила я, недоуменно глядя на нее. Но женщина окинула меня непонимающим взглядом, будто делала вид, что ничего не говорила. Может, показалось, подумалось мне. И я решила не зацикливаться на этом, а просто плыть по течению жизни. Но где-то в глубине души я все равно знала, что когда-нибудь эти слова мне еще вспомнятся. А пока мне и правда стоило подготовиться к свиданию. Вот только знать бы, что там Эрол запланировал.